«Понесите крест свой, как подобает добрым воинам Христовым, ибо время купли ваше настало». И всем присутствующим был ясен величественный смысл этих простых слов. «Ведь не в том, что продается и покупается среди людей на торжещах», вел речь Игумен. «Он говорил о выкупе из мертвых». потому что гибель воина за землю свою делает его бессмертным в памяти народа. Ценою этой гибели выкуплена будет свобода Руси. Старец видел это наперед и имел в виду не только двух стоящих перед ним иноков ратоборцев. Так, при самом малом числе участников и свидетелей, произошло событие, о котором из века в век будут потомки передавать устные письменные предания, которому будут посвящены песнопения и полотна художников, благодарная память старых и восторженное вдохновение молодых. На следующий день, 19 августа, Дмитрий и его спутники возвратились в Москву, и великий князь велел объявить по войскам, Завтра утром быть готовыми к выступлению в колонну. Не в правилах воинов надолго растягивать проводы. Всякая задержка, лишние слезы, жен, матерей, деток. А слеза, да ей волю, и кольчугу разъезд. День проводов лучше начать затемно, до света. Тогда и уход ранний, и разгон больший. и остающимся легче растворить свою печаль в привычных заботах длинного трудового дня. Но на сей раз просто невозможно было выйти рано. 20 августа служились молебны в Кремле. Ратников скопилось на Боровицком холме столько, что когда полки выходили, понадобилось распахнуть ворота по всей напольной стене в Никольской, Фроловской и Тимофеевской стрельницах. И возле каждых ворот стояли священники и дьяконы. Да всяк воин благословиться и священную водою окропиться. Как всегда перед тем, как покинуть Москву, надолго Дмитрий зашел попрощаться к родителям своим, к отцу, деду и прадеду. В той части собора, где лежали они под белыми плитами, Оставалось место и для него, и для двоюродного брата Владимира, и для их сыновей. Войдет ли он сюда еще раз сам? Или его внесут под эти своды бесчувственного, бездыханного? А может и так случиться, что лежать его, обезображенному до неузнаваемости телу, где-нибудь в степи, и никто никогда не найдет, не опознает, не отвезет останки на погляд родным. Но почему Сергий сказал ему, что для него венец вечного сна еще не готов? Прощание с давно почившими умиротворяет, но сколько надрыва, как возмущается душа расставанию с живыми. Женой детей, охрану Кремля и всей Москвы, он поручил боярину Федору Андреевичу Свиблу. «Тремя живыми реками, через трое ворот, на три разные дороги, на дно никак не уместиться, текут его полки из Кремля. Пора и ему на коня, и, не оглядываясь на плачущих, на бегущих или ковыляющих вдогон, содвинув брови к переносию и окаменев лицом, покинуть свой дом». пора он повел один из трех потоков другой возглавил владимир андреевич а третий белозерские князья как обычно резкий переход от семейной городской жизни к жизни походной вольной и воинской возбуждал все существо встряхивал его до основания Резкость же перехода объяснялась малостью Москвы со всеми ее посадами, огородами и околицами. Версты полторы от Кремля и уже въезжали в поля. Справа и слева золотились стерней нивы, редко у кого не успели сжать. А там и перелески замелькали, болотца с черными пиками и бурыми метелками камыша, пожухлые кусты, пижм, Вдали проступали леса, над всем этим набирало высоту солнца. И кроткий, и тихий ветер, веяше и дыхаше. Воздух уже был напитан предосенней терпкостью. Чистый и свежий он легко вдыхался, хотелось еще и еще пить его или же вкушать как необыкновенно сытный небесный хлеб, чтобы вдоволь было на всю оставшуюся жизнь. А мы-то и ветром лица воинов светились возбуждением. Казалось, каждый понимал про себя, что это утро делало его причастным к чему-то еще небывалому в его жизни, в судьбе его земли. Но проходит и это возбуждение первого часа, Пыль ложится на одежду, на конские гривы, на обозную поклажу, на тележной оси. Она равнодушно скрадывает праздничную пестроту нарядов, серым налетом усталости покрывает лица. И теперь предстоящий путь, и то, что будет в конце его, видится как извечная мужичья работа, которая не миновать, как не миновать пахоты, козьбы и жатвы. Вот они проходят сейчас перед Дмитрием, работники ратного поля, и редко на ком он не видит грубых следов воинской страды. Тот без глаза остался, у другого глубокий шрам во всю щеку, иной шеи повернуть не может, у этого вот губа рассечена надвое, и зубов при улыбке великий недобор. А сколько беспалых, безухих! кривоносых, безъязыких, клейменных сарайскими и прочими клеймами. А разденься они сейчас все догола, как страшно обезображено ранами, давними и свежими, зажившими и сочащимися, всякими-всякими, грешная и многотерпевая человеческая плоть. Кого ордынец наградил сзади косым ударом вдоль спины — Кого Литвин зацепил копьем под ребро, да спасибо, что неглубоко, а кого и свой единоплеменник под горячую руку чиркнул по затылку топором. На иного глядя только подивишься, как еще ходит, руками машет и рогатину держит в ладони. Весь он изувечен, издырявлен, что решето. Почти насквозь просвечивает, А безображное лицо разопрело от пота, А никак не желает от других отставать, Вышагивает бойкой, И на чью-нибудь незамысловатую шутку Скалится добродушно, как невинное дитя. от Отчего она у нас, Сыра эта мать-земля русская, От слез, от слез родимые, И режет ее, и секут, и топчут, и на куски раздирают, уже почти и привыкла, что так ей положено. Но нет, не привыкай, милая, ни у кого ты не в долгу, ни на запад глядя, ни на восток, и не твоя вина, что гости твои незваные загостились без меры, и выпроваживать их придется ни по добру, ни по здорову. В скотах числят они крестьянскую силу, окликают надменно и насмешливо «Гой, еси, добрый молодец!» Но кто их звал в пастухи? И что им земля эта столь сладко? Или, может, сами научатся ее пахать? Скорее солнце побежит обратно. Завиден им и непонятен, и страшен всяк, живущий при земле своей. а не носящийся перекати полем по свету, и хотели бы искоренить его до конца, да ведь чуют, что без него и сами не выживут. Проезжали сейчас и проходили ополченцы мимо подмосковных житниц, наследственных вотчин великого князя. Как всегда в эту пору радовала глаз чистота прибранных ниф. лишь кое где еще пестрели в поле малыми шевелящимися снопиками женщины и дети разогнувшись в стане оправив одежку женщины тревожно всматривались из под ладони а детишки со всегдашней доверчивостью истово махали руками вслед проходящим воинам и редко у кого из мужчин не першило тогда в горле Неистребимо все же это детская доверчивость к жизни.